Глава 5. Часть 3. Линда и Аарон в промежуточном мире. Линда стояла в пыли на грунтовой дороге, уходящей в оранжевую даль. Напротив нее, на камне, сидел высокий молодой человек, с лицом, напоминавшим морду до исторического тираннозавра. Густые рыжие волосы были коротко острижены на затылке, на макушке стояли дыбом, оставляя спереди довольно длинную косую челку, не спадавшую на правый глаз. От этого весь облик имел вид лихой и хитроватый. Парень закинул одну длинную ногу на другую, почесал мощную грудь под кожаными доспехами, И оскладывался. Причем создавалось впечатление, что на лице двигались не только мышцы, но и кости черепа. Как оказалось при ближайшем рассмотрении, это было не просто впечатление. Вместе с мышцами и правда двигались лицевые кости. «Привет — Привет! — лениво протянул парень, дождавшись, пока Линда придет в себя, и обвел рукой окрестности. Как тут тебе нравится? Линда осмотрелась. Обычная грунтовая дорога, каких много, по пообочинам с десяток деревьев, низкий кустарник между ними, да вот валун, на котором сидит незнакомец огромного роста и, судя по всему, не бывало силы. Вон какие бугры мышц перекатываются под загорелой кожей. Единственное, что было не так, это цвет в которой все окрашено. Небо, деревья и сам молодой человек все было только оранжевого цвета в разных оттенках, больше никакого. «Нормально», — кивнула она, осмотревшись, «только вот все одного цвета. Тебе это мешает?» С чего бы», — пожала девушка плечами и опустилась на дорогу прямо в пыль, сложила ноги по-турецки, Руки положила одну на другую, ладонями кверху. От резких движений поднялось большое темно-оранжевое облако. Оно колыхалось в воздухе и не спешило оседать обратно на землю. Линда провела рукой сквозь него. Образовался блестящий шлейф, подобный тому, как взлетает потревоженный ил в воде, и потянулся за ладонью. Девушка поднесла ее глазам. Мельчайшие песчинки покрыли кожу тонким слоем, отчего та стала светиться золотисто-оранжевым цветом. Она попыталась стряхнуть их, не тут-то было. Песчинки прилипли к ладоням, словно намагниченная стружка к железу. Линде это не понравилось и слегка напугала. «Решил, что нам будет лучше тут встретиться». — Я давно уже создал этот промежуточный мир, поэтому знаю, что он стабилен и не опасен для твоей энергосистемы, когда ты находишься вне своего физического тела, — продолжил Рон. — Как тебе мое человеческое тело? А Рон с довольным видом поиграл мускулами груди и два прикрытыми кожаными доспехами в виде чешуйчатого жилета. Кожаные штаны — тоже пришлись весьма кстати, чтобы защититься от солнца. А вот о том, что пренебрег обувью, арон уже начинал сожалеть. Кожа на ступнях была тоньше, чем он привык, находясь в своем теле, и уже начала доставлять ему неприятности. Пятки ощутимо жгло об почву. «Нормально», — ответила девушка с напускным равнодушием и пожала плечами. «Ни за что не выдам своего волнения», — решила она. «Спокойно. Для начала надо понаблюдать за развитием событий». «Да какое тут спокойно!» «Только что сидела у себя дома в ваня с пеной, вспоминала прошедший день, Вячеслава, слезы лила, а теперь сидит в жаркой поли грунтовой дороге и мило беседует с незнакомцем». Аарон внимательно наблюдал за Линдой из-под опущенных век, считывая ее мысли и эмоции. Для встречи он одел ее в шорты и облегающую футболку с короткими рукавами, на ноги – ботинки военного образца. Девушке должно быть удобно, и своих наблюдений за людьми Аарон знал, что не все готовы демонстрировать обнаженное тело другим особям. Над головой девушки висел аркнорянец в виде шара размером с ноготь Линды и нагло, не скрываясь, вел трансляцию. Воин дал команду симбионту проследить сигнал и блокировать его. Негоже посторонним знать про их с Линдой встречи и разговоры. «Ну и почему не спрашиваешь, кто я такой?» «И кто ты такой?» — эхом отозвалась девушка. «Я воин и ученый. Для данного отрезка жизненного цикла выбрал мужскую ипостась. Мое имя недоступно для произношения человеческим языком. Оно содержит символы, которые обозначают принадлежность к определенному клану, вид деятельности и ученую степень. Я изучил ваши культуры, религии и сделал вывод, что при общении – «Вам легче и удобнее называть друг друга короткими звуковыми именами, используя только буквы местного алфавита, без математических символов и рисунков, как это принято у всех развитых существ. Так что можешь называть меня Аарон!» Линда молча кивнула в ответ. «Вот это да! Вот попало!» Она зачерпнула полную горсть золотистой пыли, и начала задумчиво пересыпать ее из ладони в ладонь. «Мы с тобой уже немного знакомы и даже поучаствовали в тренировочном бою», продолжил Рон. «Да, правда, ловко получилось», воскликнула Линда. На нее вдруг навалились дикая усталость и апатия, которые мешали ей шевелиться и выражать эмоции. Даже бег мыслей замедлился. Девушка продолжала лишь аккуратно и сосредоточенно пересыпать горсть золотой пыли в ладонях, будто сейчас это самая важная вещь в жизни. Будто от того, сможет ли она удержать эти пылинки, зависит само пребывание на этом свете. Хотя на каком она свете сейчас, это уже не просто философский вопрос. Слишком много необычных событий, Произошло с ней в последнее время Ты знаешь Продолжил Рон Что ваша планета Задействована в запрещенной Вселенской игре Между будущими богами Линда вздрогнула И удивленно уставилась на Аарона Апатию как рукой сняло Сердце учащенно забилось Что-то подсказывало Что сейчас она узнает Нечто важное И это ей не понравится Ох, как не понравится Ваша планета стала плацдармом для развлечения самых богатых и самых скучающих долгожителей Вселенной Я попутешествовал обратно во времени до две сотни лет назад Посмотрел, что к чему, проанализировал и понял, что действительно идет та самая игра и ставки в ней, похоже, в этот раз велики. А еще помимо игроков, планеты заинтересовались не Аланоры, и не факт, что их интерес не подстегнут одним из игроков в качестве очередного хода. род недовольно осклабился и почесался, очень уж нежная эта человеческая кожа. От излучения Солнца в этом спектре она уже начинала краснеть». «Так что с разговором надо побыстрее заканчивать, а то, чего доброго, вернется в свою ипостась обгоревшим. Латать раны придется долго, а это потеря драгоценного линейного времени». Разглядывая пришельца, Линда уловила его мысли и увидела смутные образы. Но, не зная языка, не смогла понять их смысл, Зато ощутила сильную тревогу и даже страх. От этого стало не по себе. Чувствовать подобные эмоции от такого воинственного и мощного существа было вдвойне жутко. И что это означает? То, что скоро планетку вашу захватят или игроки, или неавоноры, конец один, разложат на полезное ископаемое до ядра. Впрочем, его тоже подо что-нибудь приспособят. Например, используют для создания двигателя какого-нибудь заштатного торгового суденышка. А что будет с нами, с людьми? Ну, если вовремя не подоспеют ребята из ВКБ, то кого просто перебьют, другие перебьют сами себя, а некоторых особо интересных особей с игровыми метками – отправят в домашние зоопарки. И жить там придется до самой смерти, которая наступит не скоро в их условиях. А может заставят участвовать еще в одной игре. Как только человеку или какому другому существу прикрепляют игровую метку, он теряет свободу мыслей и действий, становится фигурой, собственностью одного из игроков. Представляешь, каково жить, когда не знаешь, твои мысли у тебя в голове вертятся или это команда игрока? Это твое желание или продиктованное извне? Когда темный попутчик незримо присутствует в твоей голове и диктует, что делать, толкает тебя под руку в решающие моменты? Ты ходишь, разговариваешь, принимаешь решения, размножаешься, Идешь к другу в гости, и все это по чьей-то указке только лишь потому, что игрок хочет получить удовольствие и приз. И самое неприятное во всей этой истории, что практически невозможно отличить свои желания и мысли от команд игрока. Никакого стечения обстоятельств или, как любят говорить люди, «судьбы» больше нет для игровых фигур. Только лишь жизнь под диктовку хозяина. Свобода остается юридическим термином. Понятие воли исчезает раз и навсегда. Так уже было с другими мирами, но в этот раз, похоже, разыгрывается более серьезный приз. Да и ваша цивилизация более развита, чем предыдущие участники, а значит и игра ведется более жестокая. Девушка задумчиво прикрыла глаза. Нечто подобное она начала подозревать в последнее время. Все эти перестановки на работе, неожиданное повышение, резкое изменение характера бывшего теперь уже мужа после свадьбы, знакомство с Вячеславом. Да и вообще, черт знает, что творится в мире. Но еще тлела робкая надежда, что это все просто стечение обстоятельств и не более того. А еще сны, вернее, кошмарные видения, которое преследуют ее в обязательном порядке раз в неделю. Жуткие, правдоподобные, детализированные, реальные. Линда передернулась при воспоминании о последнем сне, а Арон тем временем продолжал. Если в этот раз они выиграют, то под угрозой окажутся более высокоразвитые существа, в том числе мой народ. Потому что во Вселенной и во времени все гармонично и имеет свое значение. Каждая мелочь, каждое существо, каждая планета или галактика – звенья одной цепи. Сейчас равновесие нарушилось из-за предыдущих игр. Именно поэтому такой вид развлечения признан ВКБ незаконным. Основные силы сотрудников направлены на поиск игроков и прерывание игровых действий. Каждый добропорядочный гражданин почитает за священный долг доложить о подозрительных соседях, коллегах, друзьях, родственниках. «Что-то не верится в то, что ты говоришь». «Уж больно все фантастично звучит. Ни о каких пришельцах и игроках что-то я не слышала. Хотя работаю в СМИ». Линда упрямо тряхнула головой. «Ты себя послушай. Сидишь в промежуточном мире, родное солнце видишь в другом спектре излучения, болтаешь с инопланетником. Тебе это не кажется фантастикой, а игра и не кажутся?» — Чудная ты! — Ну, — потупила глаза девушка, — может, я сплю, и это просто мне такой интересный сон снится, как обычный кошмар, — добавила она про себя. Рон хмыкнул и отвернулся. Симбионт гадко захихикал, дразня Аарона. — Давай, иди сюда! Линда неохотно встала, поднимая клубы оранжевой пыли. Рон тоже слез с камня и шагнул ей навстречу. Кожаные доспехи скрипнули и раздвинулись, оголяя мощную грудь. «Вот, потрогай меня. Я знаю, что во сне не может быть настолько реальных ощущений. Эмоции могут быть, а вот прикосновения нет». Девушка с опаской подошла к воину. Рон был почти на две головы выше. И любопытно страшно. А вдруг это не сон? Любопытство в итоге пересилило. «Ах, надо рискнуть!» Линда одним пальцем осторожно коснулась обнаженной кожи пришельца и тут же отдернула руку. Тот поймал ее и прижал ладонь к горячей груди. Дыхание его участилось, оба сердца бешено заколотились От прикосновения девичьей руки. Чувствуешь, я живой, я не сон. Линда ощутила теплоту кожи и быстрый бег сердец. Теплая ладонь пришельца нежно, но твердо удерживала ее руку на свои груди. Девушка удивленно посмотрела на Рона. Тут отпустил руку и пояснил, у нашей расы два сердца. «Я знаю, что у людей сердце одно, у многих во Вселенной его и вовсе нет, но это не означает, что они не боятся быть уничтоженными или порабощенными. Все хотят жить и самостоятельно распоряжаться своей жизнью». Девушка, осмелев, положила вторую ладонь на грудь Рона, провела по ней, погладила плечи. «Боже!» «Да он просто прекрасен! Такие мышцы, такая мощь, золотистая кожа, нежная и гладкая, без единого волоска. По ней перекатываются твердые мускулы, и такая бережность и аккуратность при прикосновениях. Аарон осторожно обнял девушку за талию, привлек к себе, прижав чуть крепче, чем следовало бы. От запаха ее волос приятно закружилась голова и защекотала внизу живота. О, он прекрасно понимал, что физический контакт между ними невозможен по этическим нормам. Но все же лицевые кости волнообразно задвигались от носа к ушам, выказывая одну из степеней сексуального желания. Он осторожно погладил Линду по спине, Дотронулся до волос. Девушка доверчиво приникла к его груди щекой. Ее просто одурманили необычный аромат горячего тела Рона и нежность прикосновений. Симбион снова захихикал. «А что это ты не показался ей в реальном обличии? Вот бы она визжала!» Линда резко отпрянула и нахмурилась. Она сделала несколько шагов назад, опасливо отдаляясь от Аарона. «Что происходит? Кто это?» Аарон телепатически щелкнул по симбионту, отправляя его во временную спячку, и досадливо поморщился. «Это мой помощник, Шалит. Ему по моей просьбе добавили в программу чувство юмора и сарказм, чтобы учился у людей. Он со мной в симбиозе с рождения». Помогает путешествовать, собирает данные, выполняет мелкие поручения и много чего другого умеет. На манер ваших секретарей при начальниках только это не отдельная особь, а симбиотический компьютер с искусственным интеллектом. называю его Симбионт. А! протянула Линда, стряхивая себя на вождение. Теперь она стояла чуть поотдаль, скрестив руки на груди и задумчиво рассматривала пришельца. Да что такое происходит? Непонятно, сон или я. Да еще и этот воин взволновал своими нежностями, ну, совсем спятило. А что там симбионт говорил про твое реальное обличие? Не поняла. Арон снова сел на камень. На лице его на миг появилось выражение грусти, но не мог он показаться Линде в реальном обличии. Изучая планету, он наткнулся на древние изображения других хронов и по историческим записям понял, что встреча людей и его сородичей в те времена прошла не совсем гладко и оставила о себе неприятные воспоминания. Видимо, людям внешний вид ронов пришелся не по душе, и миссия установления добрососедских, а в дальнейшем и торговых отношений, благополучно провалилась. Короче, так. За тобой ведется наблюдение. Вероятно, ты одна из будущих фигур в игре, раз задействован аркнорианец. Линда передернулась всем телом, а Арон продемонстрировал, Голографическое изображение реального обличия Аркнорианца. Слизистый мешок сизого цвета со щупальцами усужающегося конца. Когда изображение исчезло, Рон продолжил. Похоже, что игра входит в финальную стадию. К планете подтягиваются падальщики всех мастей. Но есть одно «но». Неаланоры вмешиваются в ход игры, сами того не зная. И это может привести к непредсказуемым событиям. Твоя задача — выяснить, насколько далеко все зашло, знают ли игроки и неаланоры о присутствии друг друга, и сообщить мне. А уж я передам эти сведения кому следует. По вселенским законам игра запрещена, О присутствии Ниалоноров я тоже доложу. Арон предусмотрительно умолчал, что за такие ценные сведения, да еще и подкрепленные доказательствами, его ожидали слава, почести и хорошее вознаграждение. Да и девушку ему было все-таки жаль. Она нравилась ему все больше и больше, столько эмоций. Рон остервенело почесал неприкрытое доспехами место на груди. Кожа сильно покраснела и только что не дымилась, зато жутко зудела, и верхний слой уже норовил начать слезать лаками. Но желание прославиться было гораздо сильнее, чем неприятности от сгоревшей кожи. «Как я это сделаю?» — развела Линда руками. «Это же невозможно!» Даже если и существуют какие-либо сведения о пришельцах, то они все засекречены, и меня к ним никто не допустит. — Ты все можешь. Аркнарианца я нейтрализовал. Арон досадливо помурчился, снова почесался и продолжил. В вашей планете еще не время погибать, а из-за игры пострадала ни одна вселенная. Погибло много живых существ, которые, поверь, ничем не хуже вас. И сколько еще погибнет, неизвестно. Ты сравни количество природных катаклизмов за последние, ну, хотя бы сто лет. Сравни количество жертв, проверь информацию о мутациях. Ты сильно удивишься, поверь мне. Население вашей планеты сократилось на 25%, за последнюю сотню лет это же ненормально почитай, как это объясняют ученые Рон слез с камня и стал прохаживаться перед девушкой возбужденно жестикулируя почесываясь и поднимая массу оранжевой пыли кожа местами начала уже пузыриться но Рон предпочел потерпеть еще немного кто следующий попадет в игру я не знаю Возможно, и наша раса. Игроки – абсолютно беспринципные и бездушные сущности. Для них главное – получение личной выгоды и удовольствия. Нет, я фигуры не хочу. Так что давай, действуй. Чем быстрее мы разузнаем и доложим во Вселенский комитет безопасности, тем больше у нас шансов остаться живыми» и свободными. Линда растерянно наблюдала за воином. Уж если он так испугался, то, видать, и вправду все так серьезно. Но что она может сделать одна или не одна? Сколько же людей участвует в игре, и только ли людей? Судя по тому, что даже законы против игры есть, она и в самом деле крайне опасна. И как узнать проняла норов «Сведения наверняка засекречены, и к ним так просто не подобраться». Рон остановился и прислушался к мыслям Линды. Потом послал ей несколько слов напрямую. Не получилось. Лишь смутные образы пронеслись перед мысленным взором девушки, коротко обдав нервы ощущением безотчетного страха, оставив Линду в недоумении». Ничего, с этим она позже разберется. А пока все же стоит подробнее разузнать о пришельцах и игроках. Что она в сущности теряет? Перспективу поселения в домашнем зоопарке у какого-нибудь богатого инопланетного монстра? Уж больно многое сходится в рассказе Рона. Экология стала ни к черту, мутанты эти на островах – Исчезновение некоторых пресноводных водоемов, да и в бронежилете ходить уже порядком надоело. «Как мне выйти на связь с тобой?» — решилась она наконец. «Просто мысленно позови, и я тут же откликнусь». Рон сделал еще один шаг и вдруг обнял Линду. Девушка тут же обхватила гиганта за шею, для этого ей пришлось стать на цыпочке и погладила по голове. Рыжие волосы оказались на удивление мягкими, а длинная прядь спереди приятно щекотала щеку. Линда почувствовала неожиданный прилив нежности к этому инопланетному гиганту. Рон приподнял девушку, чуть крепче прижал, наслаждаясь ее эмоциями, а потом резко поставил на землю и отпустил. «Закрой глаза». Линда послушалась и...